Опасные связи. Граф Сен-Жерман в своих записках не оставил без внимания галантный вопрос, столь важный для потомков. Умер ли девственником несчастный арестант? И был прав, ибо впоследствии бытовало множество легенд. В них причудливо перемешаны осколки реальных событий. Угодливые историки Великого Наполеона даже создали версию, что Бонапарты являются потомками узника в железной маске. С зачатыми в тюрьме. Может быть, именно поэтому по приказу Наполеона III собирали бумаги Сен-Жермена, ибо в записках графа находился любопытный рассказ. Как пишет Сен-Жермен, тотчас после переезда на остров сент маргерит сен мар сообщил военному министру, что арестант весьма страдает без плотских утех. Эту трудную проблему брата галантный король не мог оставить без внимания. Истинный француз не может жить без хорошей еды, но без женщины может только умереть. Его Величество приказал Санмару немедленно облегчить страдания узника и подыскать хорошенькую вдовушку, обязательно страдающую бесплодием. И, взяв с Арестанта клятву говорить с ней только о любви, разрешить встречи, но под бдительным контролем. Сан-Мар тотчас сообщил узнику счастливое разрешение его мук и взял с него слово чести молчать при свиданиях с женщиной о своей тайне после чего история стала напоминать не очень пристойный фарс сен мар отвечал за бесплодие избранницы так как у него самого было несколько детей он должен был лично проверять претенденток на бесплодие госпоже сен мар пришлось смириться с королевским заданием после некоторых поисков Сенмар нашел подходящую бездетная молоденькая красотка Вдова недавно умершего солдата охраны будто сбежала с будущих картин Буше. Тоже прелестная девичья личика со вздернутым носиком, веселыми плутовскими глазками, молодое тело с нерожавшей девичьей грудью, крутыми пышными бедрами и очаровательным задом, похожим на разрезанный розовый арбуз. Сенмар явно не торопился с окончанием проверки. И госпоже Сен-Мар пришлось наградить его хорошей пощечиной и потребовать немедленно закончить инспекцию. В назначили солидную ренту, и она дважды в неделю посещала арестанта. Сенмар объяснил ей, что ее клиент очень знатный господин, весьма проштрафившийся перед законом. Стаж был очень хорош собой, дитя любви. Окончательно влюбившаяся в довушка начала строить планы на будущее, мучила сташа постоянными вопросами, когда же он выйдет на свободу. Эстаж злился, прерывал ее, и тогда она сердилась, обвиняла, что он ее не любит, и плакала. Наконец, не выдержав, он намекнул бедняжке о своей тайне и сказал «Я никогда отсюда не выйду». Вдовушка разрыдалась. О преступном разговоре немедленно узнал сен -Мар. По приказу короля он прослушивал все любовные встречи Эсташа, сидя в соседней камере. Сюда была выведена слуховая трубка, спрятанная под гобеленом в камере Эсташа. Как же не хотелось Сен-Мару сообщать в Париж о случившемся. Мушкетер никак не мог забыть восторги с прелестницей. Но он был верный пес и все доложил королю. Вскоре для бедной вдовушки прислали из Парижа тот самый пакет с лекарствами. Узнав о ее смерти, Эсташ все понял. Он велел больше не приводить к нему женщин. Так описал эту историю граф Сен-Жермен. Была ли она на самом деле? Отвечу самым честным ответом историка. Я не знаю. Но одно известно точно. Эстаж даже долгое время не верил, что король, с которым они играли в детстве, велел арестовать его, друга и брата. Он придумал целую историю и сам поверил в нее. Его арест – это происки кого-то могущественного, возможно, Кальбера. Дескать, мерзавец узнал о его происхождении и решил навсегда удалить его от короля. Проклятый, конечно же, испугался его влияния на монарха. Наверняка по приказу Кальбера его похитили и потому держат в таком секрете. Тюремная башня стояла на самом краю берега, и сюда часто причаливали рыбацкие лодки. стаж придумал, как сообщить о себе королю. Во время обеда попросил переменить вино. Санмар вышел из камеры распорядиться, и Эстаж успел вынуть из груды серебряных тарелок — обед был, как всегда, обильный — одну, и спрятать ее в кровати. Оставшись один в камере, нацарапал на утаенной тарелке серебряной ложкой, ножи Санмар считал и забирал с собой, что-то вроде «Передайте его величеству, его брат в тюрьме!» и выбросил тарелку из окна башни. «Как я уже вам рассказывал...» К счастью для Санмара, серебряную тарелку нашел неграмотный рыбак. После этого случая надзор за арестантом стал беспощадным. Теперь Санмар лично пересчитывал всю посуду до и после еды. И понеслись годы. Именно в это время с Даже происходило неминуемое. Он старел. Как бывает с годами, сходство постаревшего Эсташа Даже с Людовиком XIII в последние годы его жизни становилось пугающим. Да и сам бывший мушкетер, как-то войдя в камеру, когда узник спал, прошептал с безумными глазами «Ваше Величество! Ваше Величество!». Именно тогда Сенмар написал Людовику донесение о том, что внешний облик узника дает дурную пищу для размышлений. И тогда Людовик приказал перевести его в Бастилию и надеть на него ту самую бархатную маску. В Бастилии даже объявил голодовку, требуя свидания с Людовиком. Теперь он постоянно кричал на Сен-Мара, что тот обманывает короля, что его величество не знает, что сделали с его братом, и что Сен-Мара ждет неминуемый топор на Гревской площади. Сенмар в ужасе махал руками, требовал замолчать. Наконец он не выдержал. Однажды, когда узник затеял очередной скандал, Санмар молча положил перед ним несколько писем приказов его величества. С тех пор даже успокоился. Теперь он часами молча играл на гитаре или сочинял стихи. Сенмар выдал ему перо и бумагу. Но каждый вечер забирал сочиненное. Стихи Эсташа отсылались королю. К сожалению, они не сохранились. Людовик, не читая, бросал их в камин. Даже было 65 лет, когда король не захотел более заботиться, точнее тревожиться об опасном узнике. Король сильно постарел, лицо избороздили морщины. Хотя тело оставалось крепким, он все чаще болел, его мучили ужасный геморрой и изнуряющие ревматические боли. Он как-то сказал с усмешкой, «Старые здания могут быть крепкими, но не могут быть новыми». Все чаще его тревожили мысли о смерти. Король боялся покинуть этот мир раньше опасного узника, ибо истаж, лишенный излишеств в еде и дамах, в отличие от брата короля, оставался отменно здоров. У него сохранились все зубы и волосы, почти нетронутые сединой. Видимо, тогда и настала пора сделать то, чего Людовик избегал в течение долгих десятилетий. Наполеон точно сказал Мэттер Ниху о главной привычке истинного диктатора. «Вы не знаете, что такое привычка презирать человеческую жизнь, когда тебе это нужно?» И король приказал. 19 ноября 1703 года эстаж даже скончался от внезапного сердечного приступа. Когда узнику стало плохо, послали за священником. Яд подобрали сильный, чтобы священник не успел прийти, принять исповедь. Эстаж даже умер в присутствии Сенмара, которого он назвал убийцей. Он просил передать королю его проклятие роду бурбонов, принадлежность к которому отняла у него свободу и счастье. Санмар, конечно же, не посмел сообщить королю последний привет умершего. Старый мушкетер был счастлив. Он стал свободен после 34 лет фактического заточения вместе с маской в трех тюрьмах. Впрочем, ему пришлось выполнить еще одну работу по приказанию короля. Эту работу описывают историки. сен старательно осмотрел все стены и пол в камере умершего. Искал нацарапанные надписи после чего по приказу короля старую штукатурку на всякий случай сбили. Стены заботливо отштукатурили заново, покрыв двумя слоями краски. Страх короля был таков, что пол в камере разломали и настелили новые доски. Людовик XIV пережил самого загадочного узника Бастилии на 12 лет. Печально, когда правитель умирает слишком молодым но еще печальнее, когда он умирает слишком старым. Все последние годы король солнца, как звали его при дворе и в мире, безвыездно жил в невиданном по роскоше Версальском дворце. С 1682 года до своей смерти Людовик лишь 16 раз появился в Париже. Версаль стал подлинной столицей Франции. Здесь обитали король и правительство. Восхитителен был расцвет Версаля, и мрачен его закат. После времени Великих Побед пришли времена Великих Поражений. Старый король терял завоеванные территории, но что еще страшнее – детей и внуков. С 1711 по 1714 год умерли двое его детей. За ними умер внук. Другой любимый внук упал с лошади и разбился будто и вправду было чье-то проклятие, будто судьба мстила ему за что-то. Людовик стал мрачен, угрюм. Вместо ветреных красоток в его сердце теперь царила властная ханжа госпожа Дементенон. Ушли в легенду волшебные Версальские празднества. Их заменили проповеди новой подруги короля. Рухнул знаменитый этикет Версальского дворца, который рабски перенимали королевские дома Европы. Теперь король подолгу лежал в постели или часами неподвижно просиживал в кресле, уставившись в одну точку. 25 августа праздновали День Святого Людовика. Как всегда с утра загремели приветственно барабаны, но... Но день закончился причащением и соборованием умиравшего короля. Несколько суток длилась его тщетная борьба со смертью. Он с усмешкой сказал плачущим придворным. «Зачем вы плачете? Вы думаете, что я бессмертен? Но я думаю совсем иначе». Великий король умер 1 сентября, не дожив четырех дней до своего 77-летия. Все последние свои дни он давал прощальные указания министрам. Возможно, вспомнил он и о человеке в маске. Во всяком случае, он долго беседовал наедине со своим военным министром. Граф Сан-Жермен был знаком с родственниками последнего военного министра Людовика XIV. Кажется, его звали месье де Шамияр. Его зять рассказал графу. После смерти сен мара министр был последним, знавшим тайну железной маски. Зять буквально на коленях умолял тесте открыться ему. Но тот, как и сен мар ответил, что это государственная тайна. Он сказал, что на Библии поклялся умирающему королю никогда ее не разглашать. «От себя», — сказал миссия Антуан, — «могу добавить. Уже в царствовании Людовика XV началась упорная работа по созданию мифа. Появляются показания свидетелей, доказывающие, будто бы не было никакой маски. Никакого опасного заключенного, изолированного от мира». Казанова пишет в мемуарах, что Ледовик XV говорил, что никакой таинственной маски вообще не существовало. Граф Сан-Жермен написал в записках. Вчера глупец Казанова долго рассказывал об этом. Тайна была и ужасная. Поэтому так упорно отрицал ее король. Я давно отметил, он очень не любил Казанову. Мне даже показалось... «Нет-нет», — торопливо сказал миссия Антуан. Подозревать графа Сен-Жермена в банальной зависти смешно. Граф мыслил иными категориями и испытывал иные чувства, чем мы, смертные. Просто Казанова был слишком примитивен для него. так несчастный человек в маске должен был исчезнуть, раствориться в истории. Но, как учил нас Господь, человеческая кровь вопиет, и нет ничего тайного, что не стало бы явным. Месье Туан замолчал. Некоторое время мы сидели молча. Наконец он заговорил. «Пришла пора прощаться. Мы успели. В вечерний час, когда солнце склонилось к закату, мы закончили расследование».